Глава 37. Великие державы никак не отреагировали на гитлеровский выход из Лиги наций и начавшееся вооружение Германии, которое с этого момента стало проводиться с известной демонстративностью, хотя и под аккомпанемент лживых заверений в обратном. В следующие дни я впервые испытал смешанное чувство трусливого успокоения и, и горького разочарования, которое в последующие годы повторялось бесконечно много раз и доводило до отвращения к жизни. В те дни как раз и началось наше мировоззренческое, так сказать, воспитание. Оно велось, что любопытно, весьма умело, вовсе не грубо и непосредственно, а можно сказать, утонченно и изощренно. Мы-то рассчитывали на На речи, лекции, доклады, даже допросы под видом дискуссий, ничего подобного. В понедельник мы получили настоящую военную форму, серую униформу покроя блузы, такую, какую носили в мировую войну русские солдаты, каски и ремни. Вот так по-военному обмундированные, в тяжёлых походных сапогах, Мы военно-полевые кандидаты в ассессоры слонялись по лагерю и не получая пока что новых распоряжений, могли заниматься своими следующими экзаменационными работами марциальными. Примечание. Марциальные от латинского martialis военный, воинственный. Хафнер снова каламбурит: не только военные но и мартовские, напоминание о «павших в марте», издевательской кличке, которую нацисты давали вступавшим в их партию после выборов в Рейхстаг в марте 1933 года. Конец примечания. Затем началось то, что называлось «службой». На первый взгляд здесь и в самом деле имелось некое сходство с военной службой, особенно когда наши так называемые начальники, штурмфюреры и тому подобный народ, орали и рявкали как заправские фельдфебели, но это только на первый поверхностный взгляд. К примеру, нас вовсе не учили владению оружием. С оружием мы занимались совсем немного. В основном нас учили маршировать, петь и приветствовать начальство. Приветствие мы однажды занимались полдня, от завтрака до обеда. Вот какая-то происходило. Мы стояли на плацу, построившись в колонну по трое в ряд. Первые трое по команде начинали маршировать. Цугфюрер, таково было официальное наименование нашего взводного командира, контролируя выправку и соблюдение строя, шагал слева от марширующих им навстречу. Внезапно цугфюрер орал во всю глотку: с силой разорвавшейся бомбы: "Хайль Гитлер!" В ответ на что трое марширующих с чёткой молодцеватой одновременностью должны были резко поднять левую руку к поясному ремню, не забыв оттопырить большой палец и вытянуть остальные, правую руку вскинуть вверх, строго на уровень глаз, голову резко повернуть налево. И по немому что тут 2-3 гаркнуть с взрывной силой всё той же бомбы. Хайль Гитлер, цукфюрер. Если что-нибудь не удавалось, гремело: "Назад, марш-марш!" и муштра повторялась сначала. После чего одна плацу маршировали следующие тройки, а отмаршировавшие в течение 10-15 минут отдыхали. Такие занятия продолжались 2-3 часа. Или мы маршировали, просто маршировали без какой-либо определённой цели, час, 2, 3, а то и все 4 в окрестностях Ютербога. Во время марша мы пели. Мы горланили три рода песен. Разучивали мы их во второй половине дня на специальных занятиях, а пели во время марша утром. Во-первых, это были песни штурмовиков, Рифмованные опусы, неподобие тех, которыми доморощенные поэты из лавочников заваливают редакции провинциальных газет. В этих песнях по преимуществу грозилась расправа евреям, и заодно выдавались лирические перлы. Золотое осеннее солнце посылало последний привет и так далее. Во-вторых, солдатские песни последней войны, слащаво-сентиментальный бред Причем все они имели непристойные варианты, но не были лишены определенного обаяния, немного напоминая уличные, так сказать, баллады. И, наконец, очень странные песни ланскнехтов, в которых пелось, что мы – черные банды Гайера, и вот-вот пустим красного петуха под монастырские крыши. Примечание. Флориан Гайер, 1490-й. 1525 годы. Немецкий рыцарь и дипломат, один из предводителей крестьянской войны в Германии. 1524, 1526 годы. Был одним из наиболее почитаемых вождей крестьянской войны. Наряду с помощью в организации армии и разработке стратегических планов повстанцев, на собственные средства вооружил сотню бойцов. составивших ядро крестьянского войска, известных как Чёрный отряд. Целью его борьбы с князьями было желание при помощи крестьян и горожан провести реформы. Прежде всего, устранить духовные и сословные привилегии. Местонахождение его могилы неизвестно. Герхард Гауптман написал о Флориане Гайере одноимённую драму в 1896 году. Фридрих Энгельс писал о нём в своей работе Крестьянская война в Германии, как об одном из первых борцов за интересы пролетариата. Флориан Гайер вошёл в пропагандистский круг крайне правых германских националистов. Во время Второй мировой войны его имя было присвоено 8-й кавалерийской дивизии СС. Песня Флориан Гайер, которую пели референдарии в лагере военной подготовки, Написано в 1885 году немецким поэтом-художником-лесничьим и генерал-майором Генрихом фон Ренером, создателем Мюнхенского объединения поэтов «Крокодил». В 1919 году музыку к ней написал Фритц Собке. Одна из тех песен, что перешли от коммунистов к нацистам. Сначала ее пели Ротфронтовцы, потом Гитлер-Югент, Потом эта песня стала гимном 8-й кавалерийской дивизии СС. На этом её приключения не закончились. В ГДР её пели пограничники уже как свой гимн. Конец примечания. Эти песни пользовались наибольшим успехом. Их орали ещё отрывистей молодцеватие и наглее, чем все остальные. Я убеждён, что чуть ли не половина здешних референдариев готовившихся стать судьями, в самом деле во время утренних маршей в сельских окрестностях протестантского Ютербога чувствовали себя чёрной шайкой Флориана Гайера, собирающейся пустить красного петуха под монастырские крыши. С диким наслаждением, будто самозабвенно играющие подростки, мы распевали грубыми хриплыми голосами: "Не дать ни взять орда вооружённых дубинами древних германцев". «Мы хотим заявить Богу на небесах, ха-я-хо-хо, что мы собираемся убивать попов? Ха-я-хо-хо, вали на штурм, воин за воином, пустим красного петуха под монастырские крыши?» Я пел вместе со всеми. Мы все пели. Вот в этом и состояло наше мировоззренческое воспитание. Кyl скоро мы согласились играть в те игры, в которые с нами здесь играли, то мы совершенно автоматически превращались, если не в нацистов, то по крайней мере, в чрезвычайно удобный для нацистов человеческий материал. А мы на эти игры согласились. Почему, собственно? Здесь сошлось множество причин, больших и маленьких, извинительных и непростительных. Конечно, на поверхности лежало то, что мы все хотели сдать ассессорский экзамен, а пребывание в лагере вдруг было сделано чем-то вроде составной части экзаменов. Конечно, таинственные намёки на то, что свидетельство о прохождении службы сыграет большую роль во время экзамена, и что плохие письменные работы будущих юристов можно исправить лёгкой маршировкой и мощным пением. У некоторых из нас вызвали естественное желание, как следует, топать ногами и орать вовсю мочь, но гораздо существеннее было то, что нас захватили в расплох, и мы совершенно не представляли себе, что за игра тут идёт и как против этого бороться. Взбунтоваться, просто покинуть лагерь и поехать домой так ведь об этом надо было договориться. А под тонким покровом грубого и сердечного солдатского товарищества таилось серьёзнейшее недоверие друг к другу. Кроме того, нам было просто интересно посмотреть, какова действительная цель всего этого, и наконец не обошлось и без очень странного, очень немецкого честолюбия, которое внезапно сработало, хотя поначалу мы этого не заметили. Честолюбие у Сердея Чистолюбие, которое вынуждает добросовестно выполнять порученное тебе дело, сколь угодно бессмысленное, непонятное, унизительное, предельно хорошо, основательно, со всем старанием убирать казарму, маршировать, петь бред, но хорошо, хорошо. Мы отдраим казарму, как не отдраит никакой профессиональный палатёр. Мы будем грохотать сапогами как старые вояки и орать песни так, что деревья согнутся. Это абсолютизация усердия, немецкий порок. А немцы считают его добродетелью. Во всяком случае, это одна из самых глубоких и характерных особенностей немцев. Мы не умеем плохо работать. Мы самые никудышные саботажники в мире. То, что мы делаем, мы вынуждены делать первоклассно, и ни голос совести, ни самоуважения не заставят нас халтурить. Хорошо делает то дело, которым мы занимаемся, вне зависимости от того, пристойная ли это, исполненная высокого смысла работа, авантюра или преступление, мы словно пьянеем, и это глубокое, греховно-счастливое опьянение заставляет нас забывать смысл и сущность того, что мы делаем. Классная работа, со восхищением говорит немецкий полицейский, осматривая профессионально взломанный сейф. В этом наше общее, нацистов и ненацистов, слабое место. Здесь-то нас и подловили. С великолепной надо дать должное психолога стратегической ловкостью. Прежде всего, совершенно верно был выбран момент резкой смены так называемого воспитательского состава. Через неделю или две штурмфюреры, которые нами командовали, внезапно исчезли, вероятно, были переведены в другой лагерь военной подготовки, чтобы заниматься, так сказать, мировоззренческим воспитанием там. А вместо них появился лейтенант Рейхсвера с целой дюжиной подчиненных ему унтер-офицеров. Обаятельный молодой человек, он появился однажды утром перед нашим строем, когда мы готовились к очередному маршу под осенним проливным дождем. «Ну, — сказал он, — что за мрачные физиономии в такой дивный день перед такой очаровательной прогулкой? Это было сказано мягко и как-то по-человечески». впоследствии выяснилось, что он не собирается отымать у нас обращение на вы. Примечание. В прусской армии обращение на ты было неуставным. Конец примечания. Он не делал секрета из своего отношения к турмовикам вообще и к нашим недавним командирам в частности. Унтер-офицеры стеснялись и того менее. Теперь будете заниматься чем-то осмысленным. В тот же день объявил нам унтер-офицер Шмидт, принявший командование над нашим взводом. Мы получили винтовки, научились их разбирать и собирать, выубрили семь составных частей винтовки и принялись учиться стрелять. После бессмысленной шагистики это показалось громадным облегчением. Стало быть, мы новобранцы Это было для нас очевиднейшим прогрессом. По крайней мере, теперь мы знали, что здесь разыгрывается и для чего мы здесь. Кончилось постоянное молчаливое унижение от того, что мы целыми днями занимались абсолютно бессмысленными и бесполезными вещами. Как мы обрадовались. О да, нас и в самом деле неплохо, так сказать, мировоззренчески воспитали. Гитлеру предписывают высказывания «высказывание». Все, кто хотел бы с нами бороться, теперь великолепно нам служат в Рейхсвере. Примечание. Такое высказывание Гитлера неизвестно. Известно высказывание любимого Гитлером немецкого писателя Эрнста Юнгера, несмотря на свой национализм и консерватизм, очень критично относившегося к поклоннику своего творчества и его политики. Я выбрал самый аристократичный вид эмиграции. утверждал Юнгер, в армию. Конец примечания. Здесь больше правды, чем во всех гитлеровских речах, вместе взятых. В самом деле, Рейхсвер стал гигантской ловушкой для всей ненацистской Германии, для заурядной немецкой массы с ее усердием, неутолимой жаждой деятельности, с ее моральной и интеллектуальной силой. трусостью. В рейхсверии не надо было вскидывать руки в нацистском приветствии, и даже можно было позволить себе резкое слово по адресу Гитлера и нацистов. А с другой-то стороны, здесь можно было занять себя самым основательным и эффективным образом. Здесь выполнялась так называемая отличная работа, и что прекраснее всего, можно было молча выполнять свой долг. Для да к тому же здесь снималась необходимость самостоятельно думать и моральная ответственность. Здесь не надо было спрашивать у самого себя, за кого и в кого однажды придётся стрелять. Кое-кто, нуждаясь в дополнительных, так сказать, успокаивающих средствах, годами утешал себя тем, что однажды рейхсвер покончит с нацистским надувательством. Они сознательно закрывали глаза на тот факт, что как раз Рейхсвер и был каналом, через который их энергия поступала на службу Гитлеру. Огромный, решающе важный процесс. Тогда в Юттербоге я увидел микроскопически малую его часть, но зато и увидел это явление как под микроскопом и рассмотрел его во всех его психологических нюансах. Мы были старательными новобранцами. Спустя несколько недель мы уже не задумывались над нелепостью ситуации: учиться стрельбе, чтобы сдать экзамен по праву. У военной жизни свои собственные законы. Если ты угодил в эту среду, то ты лишался возможности спрашивать как, для чего и почему ты сюда попал. Ты всё время был занят какой-то деятельностью: чисткой оружия и сапог. стрельбой. Ты учился находить укрытие, учился так называемой локтевой связи, то есть умелому взаимодействию с соседом, учился ходить с троем и в ногу. Физически ты слишком уставал для каких-либо сомнений и раздумий. Да и унтер-офицеры были вполне сносные парни, не какие-нибудь солдафоны фельдфебели старого типа». Ко всему прочему, мы были рады-радехоньки тому обстоятельству, что избавлены от нацистских лекций, и полагали, что тут нам здорово повезло. Когда однажды, да еще в субботу вечером, некий коллега-референдарий, бывший одновременно и партийным чином, попытался прочесть нечто вроде политического доклада, начался оформленный бунт. Во время доклада мы топали ногами под столом, а ночью чуть не побили докладчика, Совершенно открыто и совершенно не парламентарными выражениями мы критиковали, нет, конечно, не само нацистское, так сказать, мировоззрение как таковое, до этого дела не доходило, а низкий уровень, на котором оно проповедовалось. В качестве солдат мы уже не боялись открыть рот, в качестве обычных референдариев в первые дни нашей службы мы на это не отваживались. Вот так-то мы и полагали». что нам удалось избежать, так сказать, мировоззренческого воспитания, не подозревая, что нас уже вовсю воспитывают. В один прекрасный день нам прочли доклад, поставивший все точки над и. На этот раз вовсе не партийный доклад. Ничего против евреев или против веймарской системы, ничего о мистических дарованиях фюрера или о позорном Версальском мире. Нет, Это было нечто куда более действенное. Лейтенант, непосредственный наш начальник, рассказывал нам о битве на Марне. Примечание. Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года и официально завершивший Первую мировую войну, действительно был очень тяжёлым для проигравшей Германии. Все колонии были поделены между странами-победительницами. Часть территорий, бывших немецкими, отошли к Франции, Польше, Литве и Чехословакии. Германия выплачивала репарации. Ей запрещалось иметь боевую авиацию и современные виды вооружения. Армия должна была не превышать 100 тысяч человек. Обязательная военная служба. «Порвать цепи Версаля!» призывали едва ли не все политические партии Веймарской республики, от коммунистов до нацистов. Битва на Марне, крупное сражение между немецкими и англо-французскими войсками, происшедшее 5-12 сентября 1914 года на реке Марне, закончившееся поражением немецкой армии. В результате битвы Был сорван стратегический план наступления немецкой армии, ориентированный на быструю победу на западном фронте и вывод Франции из войны. Битва на Марне решающая битва Первой мировой, ставшая основой легенд. Во Франции битву на Марне называют Чудо на Марне. В России принято считать, что немцам не удалось прорвать оборону французов и взять Париж из-за того, Что с западного фронта было снято несколько корпусов и отправлено в Восточную Пруссию, чтобы остановить продвижение армий Самсоннова и Ренненкампфа. После битвы на Марне война приобрела позиционный, затяжной характер, гибельный для Германии, рассчитывавшей на блицкриг, молниеносную войну. Любопытно, что та давняя лекция о битве на Марне Прочитанная лейтенантом в лагере военной подготовки в 1934 году запомнилась Хафнеру на всю жизнь. В конце 60-х годов он написал сценарий телефильма «Генералы. Битва на Марне», где как раз и пытался разобраться в перипетиях взаимоотношений немецких генералов на Марне. Конец примечания. Будь он профессиональным пропагандистом, Он и тогда бы не смог изготовить ничего более изощрённого и хитрого. Но, вероятно, при выборе темы для своего доклада он руководствовался лишь инстинктом, ведь он и сам искренне и простодушно разделял те представления, какие хотел внушить нам. Представление о битве на Марне, которое сложилось у немцев, заметно отличается от существующего в других странах. Если в мире спорят о том, кому принадлежит главная заслуга в победе, Галльени, Жофру или Фошу, то в Германии подобного спора просто не может возникнуть, потому что немцы не считают, что на Марне победили войска Антанты. Примечание. Жозеф Симон Галльени. 1849-1916 годы. Французский военачальник, участник колониальных войн, военный комендант и организатор обороны Парижа в сентябре 1914 года. Министр обороны в 1915-1916 годах, маршал Франции, 1921 год посмертно. С началом Первой мировой войны 26 августа 1914 года. Был призван в строй на пост военного губернатора Парижа, формально подчинявшийся ставке генерального штаба, Жофру, исчитавшийся преемником главкома в случае его гибели или плена, Галини был назначен до роли тылового коменданта, ответственного за оборону Парижа, но не располагающего собственными войсками. Резервные парижские части регулярно передавались на фронты по требованию ставки. 30 августа 1914 года правофланговая немецкая армия фон Клюка, двигавшаяся прямо на Париж, достигла Компиена. Перед ней находились только слабые завесы отступавшего британского экспедиционного корпуса. Дорога на Париж была открыта. Однако 31 августа 1914 года По приказу немецкого командования фон Клюк приступил к манёвру на юго-восток, в сторону от Парижа, с целью окружения главных французских сил. 1 сентября Жоффр распорядился перебросить войска из Вогезов в район Парижа для подготовки контрнаступления и подчинил командованию Галейни шестую армию генерала Монури. 2 сентября, в годовщину капитуляции при Седане, Правительство покинуло Париж, предоставив Галини право на неограниченное военное действие в городе, и генерал оказался предоставлен самому себе. 3 сентября Галини вывесил в городе прокламации, заканчивающиеся словами «Я получил мандат защищать Париж от захватчиков, я его выполню до конца». Вечером 3 сентября, получив разведданные о том, что что фон Клюк действительно подставляет французам свой правый фланг. Галеини отдал приказ на выдвижение своих войск на рубеж Марны. Однако колебавшийся Жоффр назначил начало контрнаступления лишь на 7 сентября. Первая битва на Марне фактически началась 5 сентября с безуспешной атаки 6-й армии Моннури на превосходящие немецкие силы. 7 сентября 1914 года по приказу Галиени на Марнский фронт были переброшены последние парижские резервы. Для этого Галиени реквизировал парижские такси. 9 сентября 1914 года армии фон Клюка и фон Бюлова под угрозой окружения войсками Галиени и 5-й армией Деспре начали отступление на рубеж реки Н. Тем самым похоронив план Шлиффена. Жозеф Жак Жофр, 1852-1931 годы, французский военный деятель, маршал Франции, 1918 год. В 1911-1914 годах начальник генерального штаба во время Первой мировой войны, главнокомандующий Официально считается, что он выиграл битву на Марне. Конец примечания. Всем немцам накрепко вбили в голову, что фактически выигранная Германией битва на Марне из-за серии несчастных недоразумений остановилась именно тогда, когда чаша весов уже качнулась в сторону кайзеровской армии. Даже более того, если бы не эти случайности, то не только битву на Марне, но и всю войну непременно выиграли бы немцы. Лишь злостное случайности виноваты в том, что началась затяжная, изнурительная позиционная война, которую немцы, конечно, тоже бы выиграли, если бы не. Здесь начинались другие легенды. Эта самодельная картинка ужасно мучает немцев. А ныне дана как жало в плоть и зудит хуже занозы. Примечание. Цитата из второго послания к коринфянам апостола Павла. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Глава 12, стих 7. Цитата насмешлива. Воспоминание о почти выигранной битве на Марне дано немцам как жало в плоть, чтобы они не превозносились. Конец примечания.